"Мне важишь вот такие задания", пробурчала Кай, выходя из машины. Застегнув белую куртку с пушистым воротником и расправив широкую нежно-розовую юбку по колено, она взбила руками лёгкие локоны, в которые сегодня были завиты её волосы, и окинула хмурым взглядом большой загородный особняк и прилегающую к нему территорию. "Если бы я хотела быть телохранителем у какой-нибудь избалованной девчонки, Ты сейчас и сама видишь себя как избалованная девчонка, всё время оглядываясь по сторонам. Макс подтолкнул девушку ко входу. К тому же, это ты настояла на том, чтобы отправиться вместе со мной. А как же напарники должны работать вместе и бла-бла-бла? Твои слова, между прочим. Но где-то внутри Кай прекрасно понимала, что это просто отговорка. «Все дело было в том, кого Макс будет охранять. Если бы его подопечным был парень, оно уж точно не изъявило бы желание присоединиться к нему сегодня. И я от них не отказываюсь. В отношении сложных и опасных заданий. А с охраной одной модницы я уж как-нибудь справился бы и сам. Но, несмотря на твое бурчание, я рад, что мне не придется терпеть это одному». Быстренько покатаем её по торговым центрам, а там 2 дня выходных. Кай скорчила ему обречённую физиономию, но тут же растянула губы в самой дружелюбной улыбке, когда дверь перед ними открылась, и их пригласили в просторный холл. Мужчина, выполняющий обязанности управляющего, в замешательстве рассматривал необычную парочку. Хозяин предупредил его о приезде двух телохранителей для своей дочери. И он ожидал увидеть крепко сложённых парней в строгих костюмах, как обычно это бывало. И один из них именно так и выглядел. Но что второй будет девушка, да ещё и одетая под стать подружкам его молодой хозяйки, он уж точно не мог предположить. Макс, понимающе хмыкнул и кивнул в сторону лестницы наверх. У нас график, не надо бы поторопиться. Да, конечно. Мисс сейчас спустится. Буквально через пару секунд по лестнице сбежала хрупкая девушка лет 20 с длинными рыжими волосами. "Здравствуйте, Тори", Макс протянул девушке руку, представился сам и представил Кай. "Мы можем ехать?" Кивнув, Тори окинула его заинтересованным взглядом и пошла на выход. покачивая бёдрами, затянутыми в узкие светлые джинсы. "Прекрати", шепнул Макс на ухо Кай, увидев, как девушка закатывает глаза. Та же показала ему язык и догнала Тори, подхватывая её под руку и что-то увлечённо рассказывая. И весь день Макс сопровождал их из одного магазина в другой, сосредоточенно сканируя пространство вокруг. Обычно у Тори была личная охрана, постоянно живущая у них в доме. Но сегодня её отец, постоянный и важный клиент агентства, настоял на вызове тяжёлой артиллерии. Самерс уже несколько недель готовился к заключению какой-то особо крупной сделки, и всё это время переживал о безопасности своей дочери, практически заперев её дома. Но в конце концов девчонка взбунтовалась, и он вынужден был выпустить ее хотя бы на один день развеяться, выпросив у Виктора двух агентов. Исполняя свою роль безмолвного и сосредоточенного телохранителя, Макс то и дело поглядывал на Кай, удивляясь ее преображению. Да, за это время он видел ее в разных образах, но сегодняшний был самым непривычным и интересным. Анна то и дело взрывалась смехом, с удовольствием выбирала наряды и крутилась в примерочной вместе с Тори. И если бы Макс не знал её и не видел, как внимательно её глаза следят за происходящим вокруг, он бы с лёгкостью поверил, что девушка действительно просто получает удовольствие от шопинга с подругой. К тому же, она то и дело отвлекала на себя внимание Тори от него самого. Внимание, которого было чересчур много от клиентки к телохранителю. И в какой-то момент, расплываясь в довольной улыбке, Макс даже подумал, что Кая ревнует, хотя вряд ли она отдавала себе в этом отчёт. Но день казался стал намного лучше. Вернув свою подопечную домой только под вечер, они устало плюхнулись в машину и промолчали всю дорогу. Всё-таки такая работа была непривычна. Оба предпочитали активные миссии, вместо того, чтобы часами вариться в тягучем напряжении, от которого уставали больше, чем от любых физических нагрузок. «Какие планы на завтра?» — всё же поинтересовался Макс, останавливаясь у их дома. «Заеду утром в штаб пострелять, а там видно будет». Кай настолько вымоталась от этого глупого девчачьего хихиканья, что даже не обратила внимания, что он не заехал в гараж. Ясно. Не я заночую сегодня в кабинете. Надо разобраться с отчётами. Так что не жди меня. Если что, звони. Помощь нужна? Нет. Макс еле удержался от того, чтобы провести пальцами по её щеке, а потом заправить тёмно-каштановый локон за ухо. Несмотря на усталость, девушка выглядела чертовски красиво, особенно после того, как он непривычно живою он видел её сегодня днём. Едва заметно кивнув, Кай выскользнул из машины и побрёл в дом. Горячая ванна и любимая кровать. Вот что ей действительно сейчас было нужно. И она была благодарна Максу за то, что он освободил ее от обязательной бумажной волокиты. А о своих ощущениях о сегодняшнем дне она подумает завтра. Потому что подумать было о чем-то.